Глава 31. Юля. «Пахнет, конечно, супер», — сообщает Адам, с наслаждением вдыхая запах форели. «Я её в фольге запекла с розмарином. Раньше кусочек помидора всегда добавляла, но после того, как Аня пару раз напрочь отказалась есть это красное, я быстренько перестала так делать. Обожаю рыбу. Тоже мне Америку открыл. Я, можно подумать, забыла». «Если Адам узнает, как многое я о нём помню, наверняка очень удивится». Но как бы то ни было, в конце прогулки Аня ни с того ни с сего заявила, что торжественно приглашает Адама на ужин. И Ещё так жалобно добавила, косясь на меня. «Мам, а рыбу можно?» Чуть позже я, конечно, Анюте объяснила, что так делать не очень правильно. «У нас к ужину ничего не готово, мама не планировала по времени». «Гости — это большая ответственность», но, тем не менее, на тот момент я махнула рукой и спокойно переспросила Адама, хочет ли он провести у нас вечер. Он согласился. И это уже второй раз, когда он будет с нами ужинать. А в первый всё вышло как-то уж очень неловко. Анюту пора было кормить, и не предложить Адаму присоединиться было слишком грубо, на мой взгляд. Зато сегодня всё иначе. Аня выклинчила рыбку и гостя, и я со спокойной совестью предложила Адаму остаться до вечера. Мы зашли в рыбный магазин, мужчина купил несколько увесистых стейков, он даже намеревался помочь мне их приготовить, но я сразу обозначила. На моей кухне только один хозяин, точнее, хозяйка. Убираю разделочную доску, поворачиваюсь к столу. Вообще люблю морепродукты, и никакое мясо мне не нужно. Ох, Адам, я и так это знаю. Анюта тоже любит, в отца, видимо. Я запомню. Расплывчатый ответ не должен меня выдать. Не хочу, чтобы наш гость видел, насколько ценным и нужным для меня было всё, что связано с ним. «Мам, я не хочу рис». Тарелка решительно отодвигается от Ани подальше, а дочь сидит насупившись. «Не хочешь — не ешь. И рыбу тоже». У меня разговор короткий. Вот в плане еды я, честно говоря, не сильно заморачиваюсь. «Еди, ложись, голодная». И с лёгкой улыбкой хитро добавляю. «Мне не жалко». Раздаётся недовольное мычание, и Аня, тяжело вздыхая, медленно тянется к вилке. «А масло положила?» «Масло я положила. Кстати, рис лучше, чем в ресторанах. Так что ешь давай». Непередаваемое удовольствие наблюдать, как мою стряпню уплетают так, что аж за ушами трещит. Причём оба. И отец, и дочь. Приятно, что не говори. Тянусь сама к вилке и тут. Кстати, юль насчёт ресторана. Я планировал вас и Версаль в следующую субботу сводить. Зачем? Глаза округляются сами собой. Что там делать? Игровой там, кажется, нет, хотя я могу и ошибаться. Но в любом случае в таком ресторане Анечке делать нечего. Можно спокойно поесть в обычном кафе. А Версаль... Это слишком пафосное место». «Ну как зачем, Юль? чтобы было?» Адам, видимо, замечает, что я не испытываю бешеного энтузиазма по этому поводу. «Чтоб сменить обстановку, потанцевать можем. Да и детские песни там могут поставить, если закажем». Я едва успеваю закрыть рот, чтобы не прыснуть со смеху. «Детские песенки в Версале? Ты серьёзно? Вряд ли они на такое пойдут». «Любой каприз, как говорится». Эта фраза и сейчас вертится у меня в голове. Как я позволила себя уговорить. Сама себе поражаюсь. Да ещё и маме воодушевлённо разболтала куда мы поедем в субботу. Я столько времени у зеркала провела. Ей-богу, как будто первый раз в люди выхожу. А на губах глупая улыбка. И даже Анечка в волнительном предвкушении теребит подолу лёгкого платьица. Машина плавно сворачивает с дороги и тормозит у здания. А я смотрю на Аню и улыбаюсь. На душе так светло, будто в этот вечер обязательно произойдёт нечто прекрасное. Кстати, на моей памяти это первое мероприятие дочери, уже взрослого уровня. Адам сегодня удивил. Вместо привычных рваных джинсов и футболки он надел брюки и светлую рубашку, небрежно расстегнув пару верхних пуговиц на груди, что смотрится просто умопомрачительно. Да, я заставила себя поставить барьер между собой и мужчиной, потому что тяжёлые воспоминания периодически переполняют. А отстраниться и держать дистанцию гораздо проще. Но это не значит, что я не могу трезво оценить со стороны нашего с дочерью спутника. Всё та же аура уверенности и мощи продолжает оттенять харизму своего обладателя. Адам притягивает женские взгляды и сейчас. Тут вообще ничего не изменилось за исключением того, как я на это теперь реагирую. А точнее, никак. Это не моё дело, вот и всё». Мужчина выбирается из салона и сначала распахивает мою дверь, галантным подаёт руку, затем помогает Анечке. «Ну что, пошли, принцесса?» «Да». Наша малышка счастливо подпрыгивает, обнимая отца за шею. «На входе нас встречает администратор». Девушка приветливо улыбается, окидывая Адама заинтересованным взглядом и просит следовать за ней. Я благодарю её, шагая вперёд и вдруг начинаю чувствовать себя скованно потому, как замечаю тяжёлый взгляд. Встречаюсь с серьёзным тёмным взором Адама. Всего на секунду. Но меня от чего-то пробирает дрожь. Ладони покалывает прохлада. Поспешно отворачиваюсь, пытаясь не думать о том, что я внутри всё так же отзываюсь на его зов, как и раньше всё так же остро реагируя на углу в мужском взгляде. Просто сейчас я стала взрослее и осознаннее, и теперь у меня получается заглушить в себе этот странный, нетускнеющий отклик, который не удалось потрепать ни времени, ни тяжёлым событиям прошлого. Я не сломалась тогда, не сломаюсь и сейчас. Я не стану придумывать то, чего нет, и никогда не будет. Да, я понимаю, но, вопреки всему, меня всё равно тянет к этому мужчине так как никому больше. Закрываться получается, но не всегда вовремя. Как будто оцепенение сбрасываю. Стук каблуков глухо отдаётся от плитки. Пальцев моей руки неожиданно касаются. О чём ты думаешь? Адам перетягивает на себя внимание, а у меня почти получается заслониться от неожиданной мягкости в его голосе. Да ни о чём. Так. Хотелось бы, чтоб обо мне. Округляю глаза от его наглости и даже оступаюсь. Вот такая дерзость и стала катализатором. Тогда, пять лет назад. Но сейчас... «Бабушка!» Раздаётся сбоку счастливый детский возглас. Анечка, не оборачиваясь, на всех парах несётся в сторону.